Глава четырнадцатая Ликование в эфире не утихало, но в ЦКП рейдера царила тишина. Экипаж ждал дальнейших указаний. Однако Илья отрешенно стоял, заложив руки за спину, слегка покачиваясь с пятки на носок. Он раз за разом прокручивал в голове скоротечный бой анализируя ошибки врага и свои собственные. До сих пор все столкновения происходили в неблагоприятных условиях для противника, то есть землянин всегда ловил его со спущенными штанами. Получалось, что вся тактика боя жагов изначально сводилась к тому же. Ребята рассчитывали на внезапность, на превосходящую защищенность от традиционного оружия, и ещё на свою манёвренность. Они просто готовились воевать с давно знакомым противником и готовили технику именно под эти цели. Их гравитационная пушка – это, конечно, прорыв в технологиях с точки зрения Содружества, но по сути она, пушка эта, особенно много не решает, когда они известны заранее. А с остальными технологиями империя уже тоже начала сокращать разрыв в отставании. После Илюхиных выступлений Жаги утратили и это преимущество. Но! Вот всегда всплывает это самое «но». Самый неподходящий момент. Разница в том, что последователи Жагера хотят и готовы воевать. Они все это время следили за содружеством Изучали его тактики ведения войны, воровали технологии и разрабатывали свои, тогда как Содружество не готово, да и желания не имеет. Это первое. Вторым, однако, для Империи положительным фактором является то, что Жаги пока просто не умеют воевать по-новому. Они готовы к тактике, о которой знают, к той тактике, что привычно для всех армий Содружества – но не ожидали, что кто-то будет их пинать тем же способом. Но опять же, в отличие от тех армий, много времени для того, чтобы им сменить манеру ведения боя, не потребуется. Вряд ли они будут продолжать действовать столь прямолинейно и впредь. Будут учиться по ходу дела. И вот тут рисуется третье. Они будут учиться наступая отхватывая богатые ресурсами системы, облегчая себе экспансию. Богатые не только ресурсами в виде полезных ископаемых и захваченных инфраструктур, но и человеческими. А уже из этих ресурсов они будут клепать пушечное мясо в любых количествах. Мясо, не ведающее страха и сомнений. Выводы Илья делал для себя нерадостные. «Если не случится какого-нибудь чуда, империи может и кирдык с песцом на пару приключиться. Случится приключиться...» Прям стихи матик за ногу. «Парень, флот ждет приказа». Голос женщины-капитана иденса оторвал землянина от раздумий. «Что, уже наорались?» — хмыкнул он. Вообще-то, командовать всей этой богадельной можно и через нейросеть. Нужды отдавать команды голосом не было. Всё могло происходить посредством мысли связи с интерфейсом сетки. Но Илья так и не смог принять этого. Местные так подобному готовы, они растут с этим. Хотя этого ждут, пока по достижению совершеннолетия наконец обретут такую возможность – А он никак не мог заставить себя отказаться от голосового общения во время боя. Это началось еще на базе резерва, а потом и его люди к этому привыкли. Сначала, видимо, списав на чудачество и дикость, а затем и сами начали привыкать. Ох, как же материлась Бер во время боевых вылетов. Но самое главное, что люди ее понимали с полуслова. В тех ладах девушка смешивала нецензурный жаргон содружества с земными идиоматическими изысками, которых в достатке нахваталась от своего капитана. Да чего уж говорить, если даже прожженный вояка Гастеров и тот теперь смачно оглашал эфир во время боевых и тренировочных вылазок. Выражение беременный Сныкс было самым приличным в его командах. Но людям, как ни странно, это нравилось. Для себя этот феномен Илюха объяснял тем, что люди, сами не осознавая того, просто скучают по живому общению и интуитивно к нему тянутся. Ведь до совершеннолетия они, как и земные дети, живут естественной жизнью, а сознательно переключившись на виртуальный вариант и привыкнув к нему, поспудно продолжают тянуться к живому. Ведь никакая виртуальная команда не заменит крепкого словца во время боя из солёной армейской шутки, которая поддержит в трудную минуту и даст силы сделать шаг в тот момент, когда, казалось бы, всё кончено. Прошу прощения за этот гвалт, но и ты пойми нас. Ты дал людям возможность впервые после нападения ощутить вкус победы. Ведь до этого момента мы только отступали, теряли корабли. Враг казался непробиваемым. Страх, отчаяние, горечь – вот что мы испытывали все последнее время. А теперь…» «А теперь», – вмешалась в разговор ледери Лерри, – «этот человек дал нам надежду. Он показал, что враг смертен, горит за милую душу». Так этот человек сам выразился и уже обращаясь непосредственно к Илье. Невини моих людей за это бурное выражение восторга, они просто устали. Но Маста Венели права. Командуй, парень, люди ждут приказов. Да, собственно, все. Землянин по привычке пожал плечами. Бой окончен. Думаю, что в ближайшее время гостей больше не будет. В захваченной системе жагом дел хватает, А те, кто отправился в погоню, тоже должны были здесь задержаться. Но на всякий случай построение на орбите портала не расформировать. Боевая готовность постоянная. Мало ли, вдруг кто шальной пожалует в гости. Однако я разочарую вас, дамы. То, что сейчас произошло, всего лишь случайность, основанная на самоуверенной безнаказанности самого противника. Не стоит рассчитывать на его глупость. Это чревато. Он далеко не таков. Уверяю вас, много времени не пройдет, как он перестанет покупаться на такой дешевый обман. Стоило провалиться сюда ни одному линкору, а хотя бы двум, и от нас мокрого бы места не осталось. Размазали бы тонким слоем. Так что не стоит ликовать раньше времени. Да уберите вы, наконец, этого болезного от портала. Долго он там еще исполнять будет. «Главный!» «На связи?» «Значит так, Медв. Отправь ремонтный буксир, пусть оттащит бедолагу в сторону. Потом разберись с обломком. Нужно глянуть, вдруг гравипушка уцелила хотя бы частично. Сделаю. газ -то. Тут командир. Своих архаровцев отправь помощь. Думаю, там выживших ещё достаточно. Если получится, парочку живых экземпляров для коллекции сообразим». «Особенно обрати внимание на чистый комсостав. Но если будут сильно огрызаться, не суйся. Достаточно обеспечить безопасность техслужбы. Как понял, обеспечить безопасный фронт работ технарям, по возможности добыть пленных. Выполняйте». Илья переключился на общий канал флота. «Грузовые транспорты продолжают движение на выход. Нелли». «Отрядите из своих рядов десяток кораблей для охраны, остальные продолжают орбитить портал». «Но как же так? А если еще кто-то пройдет на эту сторону?» «Сам же говорил, что каждый ствол на счету. Да и девочки хотят драки. Сложно будет отправить их в конвой». «Мне плевать, чего там хотят твои девочки. На этот раз я не буду заострять внимание на обсуждении моего приказа, Нелли». Но объясняю вам первый и последний раз. Мои приказы выполняются без обсуждений. Несогласные пусть валят отсюда и не мешаются под ногами. Это понятно? Тишина в эфире. Элентийские капитаны переваривали услышанное. Ваше молчание я воспринимаю как согласие. А раз так, то выполняйте приказ. На все про все час времени. «Через час я должен видеть сформированный конвой. Время пошло. Конец связи!» В это время ремонтный буксир добрался до аварийного транспорта и уже готовился к стыковке. ледим обратился Илья к мат «Вы пока тоже можете идти отдыхать. Тут больше ничего интересного не будет. Просто рутина». «Хорошо. Но ты всё же помягче с моими людьми». У нас несколько иначе построена вертикаль власти. Они непривычны к такому обращению. Тем более это шахтюры, народ свободолюбивый. Я вас услышал, леди, но вынужден огорчить. Кланяться и шаркать ножкой не приучен. Не забывайте, что вами подписан договор о вхождении клана в состав империи. Так что самое время начинать привыкать к вертикали власти, принятой на территории теперь уже и вашего государства. По закону военного времени, я как представитель империи, имею право вообще мобилизовать и поставить под ружье любого гражданина. Это теперь касается и ваших людей. Надеюсь, о том, что война началась, вам объяснять не надо. Если кто-то из них будет мешать мне, то я вправе буду любыми способами вразумить его, вплоть до уничтожения». Надеюсь, до этого не дойдёт, и люди поймут, как важно в такие моменты действовать единым целым. Вы можете из своей каюты связаться с флотом и донести до него мои слова. В этом и будет заключаться ваша помощь. А пока пусть это прозвучит обидным для ваших ушей, и я не впечатлён. Всё увиденное мной больше напоминает бардак с зачатками организации. Капитан Идденса единственное, кто достоин уважения. Остальные – стадо перепуганных дамочек. Леди долго изучающе смотрела на капитана находки, как бы ища в его словах фальшь или хотя бы иной подтекст. Однако твердый и холодный взгляд парня показывал, он говорит, что думает и точно выполнит все, о чем предупредил. Женщина глубоко вздохнула, справляясь с оскорбленной гордостью. «Я тебя поняла, капитан, но еще нужно обсудить дальнейшие действия». «Хорошо, но несколько позже, леди, сейчас у меня много работы. Вы делегировали мне полномочия, вот и не мешайте делать эту работу. Мне нужно из этой толпы сделать подобие боевого подразделения и скоординировать организованное отступление гражданских». Глава Клана помолчала еще несколько секунд, борясь с чувством собственного достоинства, которое взывало поставить этого своенравного разумного на место. Но не найдя подходящих слов и понимая, что любые заявления из ее уст в настоящий момент прозвучат, как слова обиженной девочки, молча развернулась и покинула помещение центрального поста. Илья вздохнул полной грудью. Нет, умна баба, умна, ничего не скажешь, может держать удар, но просто так не отстанет. Он ведь просто тянул время, работы действительно хватало, но ее с тем же успехом могли выполнить и подчиненные. Земляник прекрасно понимал, о чем намеревается говорить глава клана Цивис, когда заявила, что хочет обсудить дальнейшие действия. Она планирует сунуться дальше. Вот только парень понимал еще и то, что это чистейшей воды самоубийство. Самоубийство, если сунуться туда тем составом, что имеется в наличии в данный момент. Если бы у парня под рукой был подготовленный и модернизированный флот Империи, Илюха бы ещё, возможно, попробовал рискнуть, чтобы потягаться на равных. Условно, конечно, но всё же. Да хотя бы из чисто спортивного интереса. Ведь до этого времени все столкновения происходили с одиночными кораблями Жагов. Надо же хоть примерно представлять, как враг действует в составе флота. А вот так... Нет, так соваться значит отправить людей на убой. «Метв! Ну что там с этим транспортом?» «Через полчаса поставим на ход. Прикинь, парень, у этих же поруких не то что ремонтного комплекса, даже плохонького ремонтного дроида в запасе нету, не говоря уже о зипах. Ты только представь, они камеру синтеза плазмы пытались керамогерметиком залепить. Смех, да и только!» «От чего ты ждал? Это ж гражданские...» Они привыкли техобслуживания по приходу в ДОК получать, случись что, перешли на резервную систему и дошлёпали как есть. Кстати, как так вышло, что они не смогли перейти на резерв? Это понятно, но не до такой же степени. Резервную камеру им снесли первым же попаданием. Хорошо, хоть автоматика с системой пожаротушения имелись и отработали штатно, а то при такой организации не удивился бы если таковых не оказалось на борту. Понятно. Как закончат там, отправляя людей к обломку и поторопи их. Сделаю, но может мне самому? Нет уж, Медв. Тебе что, в тот раз мало показалось? Смотри, жаги народ серьезный, могут ради разнообразия не только задницей ограничиться. А ты мне еще живой нужен. Без тебя справиться. Твоя задача руководить. Понял? «Да понял, понял!» – ворчливо пробухтел главный инженер в ответ и отключился. Дальше действительно была рутина, которую самому не обязательно было делать. Но, как уже говорилось, парень сознательно оттягивал время до предстоящего разговора, продолжая руководить всем лично. «Надо отдать должное Нелли». Она справилась с эмоциями оскорбленной женщины – и деятельно включилась в работу. Как выяснил позже Илья, капитан рода рододобывающей платформы Иденс была в прошлом капитаном линейного крейсера сил обороны клана.